Глава пятая. По субботам у нас всегда бывал один и тот же обед. Считалось, что обед роскошный, потому что давали бифштекс. Могу поставить тысячу долларов, что кормили они нас бифштексом, потому что по воскресеньям к ребятам приезжали родители, и старик Термер, вероятно, представлял себе как чья-нибудь мамаша спросит своего дорогого сыночка, что ему вчера давали на обед, и он скажет — бифштекс. Все это жульничество. Вы бы посмотрели на эти бифштексы, жесткие как подметка, нож не берет. К ним всегда подавали картофельное пюре с комками, а на сладкое — рыжую Бетти, пудинг с патокой. Только его никто не ел, кроме малышей из первых классов, да таких, как Экли которые на все накидывались. После обеда мы вышли на улицу. Погода была славная. Снег лежал на земле дюйма натри и все еще сыпал, как оголтелый. Красиво было до чертиков. Мы начали играть в снежки и тузить друг друга. Ребячество, конечно, но всем стало очень весело. Делать мне было нечего, и мы с моим приятелем, с Мелом Бросаром из команды борцов Решили поехать на автобусе в Эгерстаун съесть по котлете, а может быть и посмотреть какой-нибудь дурацкий фильм. Не хотелось весь вечер торчать дома. Я спросил Мела, ничего, если Экли тоже поедет с нами. Я решил позвать Экли, потому что он даже по субботам никуда не ходил, сидел дома и давил прыщи. Мэл сказал, что это, конечно, ничего, хотя он и не в восторге. Он не очень любил этого Экли. Словом, мы пошли к себе одеваться, и пока я надевал калоши и прочее, я крикнул Экли, не хочет ли он пойти в кино. Он меня слышал через душевую, но ответил не сразу. Такие, как он, сразу не отвечают. Наконец он появился, раздвинул занавеску душевой, стал на пороге и спрашивает, кто еще пойдет. Ему обязательно нужно было знать, кто да кто идет. Честное слово, если бы он потерпел кораблекрушение и какая-нибудь лодка пришла его спасать, он, наверное, потребовал бы, чтобы ему сказали, кто гребет на этой самой лодке, иначе он и не полез бы в нее. Я сказал, что едет Мел броссар а он говорит: Ах, этот подонок! Ну ладно, подожди меня минутку. Можно было подумать, что он тебе делает. Величайшее одолжение. Одевался он часов пять. А я пока что подошел к окну. Открыл его настежь и слепил снежок. Снег очень хорошо лепился. Но я никуда не швырнул снежок, хотя собрался его бросить. Сначала я хотел бросить в машину. Она стояла через дорогу. Но потом передумал. Машина вся была такая чистая, белая. Потом хотел залепить снежком в водокачку но она тоже была чистая и белая. Так я снежок никуда и не кинул. Закрыл окно и начал его катать, чтобы он стал еще тверже. Я его еще держал в руках, когда мы с Броссаром и Экли сели в автобус. Кондуктор открыл дверцу и велел мне бросить снежок. Я сказал, что не собираюсь ни в кого кидать, но он мне не поверил. «Никогда тебе люди не верят». И Броссар, и Экли уже видели этот фильм, так что мы съели по котлете, поиграли в рулетку-автомат, а потом поехали обратно в школу. Я не жалел, что мы не пошли в кино. Там шла какая-то комедия с Кэрри Грантом, муть, наверное. А потом я уж как-то ходил в кино с Экли и Броссаром. Они оба гоготали, как гиены, даже в несмешных местах. Мне и сидеть с ними рядом было противно.